фамилия. Пока не пришли чужие, у нас не было фамилий. Когда они решили, что за нами нужно следить, нам дали фамилии точно так же, как приклеили слово индиец. Это были попытки перевода и искаверканные индийские названия, случайные прозвища и имена, доставшиеся от белых американских генералов, адмиралов и полковников, а иногда и наименования боевых отрядов. порой просто обозначающие цвета. Так мы стали блэками, черными и браунами, коричневыми, гринами, зелеными, уайтами, белыми и оранжевыми, оранжевыми. Из нас получились Смиты, Ли, Скотты, МакАртуры, Шерманы, Джонсоны, Джексоны. Наши имена — это стихи, описание животных, образа, которые имеют совершенно смысл и не имеют никакого смысла вообще. Мы little cloud маленькое облако, little man маленький человек, lone man одинокий человек, bull coming приближающийся бык, mad bull бешеный бык, bad heart bull бык больное сердце, jumping bull прыгающий бык, bird птица, bird's head птичья голова. Кингбёрд — царь-птица, мэгпай — сорока, игл — орёл, тёртл — черепаха, крау — ворона, бивер — бобр, янгблат — молодая кровь, толман — высокий человек, истмен — восточный человек, хоффман — флайинг-аут, вылетающий, ха-зноу-хорс no — безлошадный, броукен-лек — сломанная нога, Fingernail ноготь. Left hand левая рука. Elk shoulder лосиное плечо. White eagle белый орёл. Black horse чёрная лошадь. Two rivers две реки. Gold tooth золотой зуб. God blanket тёплое одеяло. God bear добрый медведь. Медвежий щит. Жёлтый человек. Слепой человек. Чалая лошадь. Белымю брюха мула балорд бигей язи маленький мы носим фамилии диксон ливингстон чоси нэлсон оксендин харджу армстронг милс толчев бенкс роджерс бицили белькур минс хорошее перо плохое перо маленькое перо красное перо